В такие моменты в нем пробуждался Джонатан Пик, который в других условиях, наверное, стал бы главарем банды, вором, насильником и убийцей. Этот другой Пик пугал его. Другой Пик не верил в идеалы Вестпойнта, в честь, славу и отечество. Он был как Вандербильт, который все что угодно вывалит в дерьме. Другой Пик был черный человек, родившийся и выросший в клоаке Бронкса. Далее все ясно. — довольно сказал Вандербильт Европа наслаждается маленькой веселой водорослей в питьевой воде. Что делать? Травить химией? При этом мелкий негодник может и сдохнуть. Но и мы последуем за ним. Воды уже в обрез. В Европе каждый идиот мог по три часа стоять под душем в горлане моряцкой песни. Этому пришел конец. Я не знаю, когда у нас взорвутся первые омары, господа, но я ставлю на кон собственную страну. Что это произойдет? Бог потерял терпение. Вандербельд захихикал. Или лучше сказать Аллах, что же станет, господа, порадуйтесь сенсационным разоблачением сразу же после рекламы. Что он несет, думал Пик. Ну что Вандербель тряхнулся, не иначе. Только сумасшедший может так себя вести. Зам директора ЦРУ спроецировал карту мира на которой страны и континенты были связаны между собой цветными линиями. Целый сноп линий протянулся от Англии и Франции через Атлантику до Бостона, Лонг-Айленда и Нью-Йорка. Другая сеть, широко разбегаясь, пересекала Тихий океан и связывала Запад Соединенных Штатов Америки с Азией. «Глубоководный кабель», — объяснил Вандербильт, «электронный автобан, через который мы переговариваемся и переписываемся». Интернета нет без стекловолокна. Оползень в Норвегии разрушил часть стекловидной связи между Европой и Америкой. По меньшей мере, пять важнейших трансатлантических кабелей больше не передают данные. Позавчера вырубился кабель с красивым названием «Флаг Атлантик-1». И тут дело однозначно не в оползне. Просекайте. Кто-то завтракает глубоководным кабелем. Наши мостики рушатся. Ток поступает из розетки, как бы не так. Мир тесен, и еще чего выдумали. Позвоним тете Полли в Калькутту и поздравим ее с днем рождения? Забудьте об этом. Это свершившийся факт. Мировые системы коммуникации рухнули, и причин мы не знаем. Но одно исключается. Вандербильт оскалил зубы и пригнулся над трибуной, поскольку позволяла его комплекция. Случайность, господа. Здесь чья-то работа. И он отсоединяет нас именно от капельницы цивилизации. Но довольна о том, чего у нас было полно и чего мы лишились. Он реально кивнул присутствующим, и его двойной подбородок при этом дополнительно умножился. Поговорим о том, что мы имеем. Доктор Эновик описывает один светящийся организм, — сказал Вандербель, — плоский и бесформенный. Мы не смогли найти никакого такого организма в народских королевы барьеров, но наш герой был храбр и добыл его. Какой-то клочок был исследован. Субстанция идентична аморфному желе, которое доктор Фенвик и доктор Оливейра обнаружили в головах взбунтовавшихся китов. Вспомним в этой связи подлянку зараженных В истерии разъезжали в них, как в такси, но шофер такси вовсе не дядюшка омара, а его сменщики. Скорлупа Амара была забита веществом, которое исчезает на свежем воздухе. Доктору Роше, однако, все же удалось проанализировать его следы. И это наш старый знакомый, желе. Корт и Оливейра пошептались, и Оливейра сказала своим низким голосом, субстанции из мозга китов из корабля идентичны, это верно, однако вещество из мозга отчетливо легче. Клетки, судя по всему, уложены не так плотно. — Я уже слышал, что взгляды на это жиле расходятся, — сказал Вандербильт. Но, господа, это ваша проблема. Со своей стороны могу сказать, что мы изолировали королеву барьера в доке, чтобы не выпустить возможных безбилетных пассажиров. С тех пор мы могли многократно наблюдать в воде дока голубое свечение. Оно никогда не маячило подолгу. Доктор Энневик тоже его видел, когда решил поплавать в нашей закрытой зоне. Проба воды показывает обычную толкотню микроорганизмов, как в любой другой капле морской воды. Так откуда же бралось свечение?